Глава 3. Семьи Фалькенрит и Вальмоден с давних пор были в дружеских отношениях. Их имения находились по соседству, и они часто виделись. Дети их росли вместе, и множество общих интересов все больше скрепляли эту дружескую связь. Но так как их имения были невелики, то сыновьям по окончании образования пришлось самостоятельно прокладывать себе дорогу в жизни – Майор Гартмут фон Фалькенрид и Герберт фон Вальмоден поступили именно так. Они вместе играли в детстве и, став взрослыми, остались верны старой дружбе. Они даже чуть не породнились, потому что их родители мечтали женить Фалькенрида, тогда лейтенанта, на Регине Вальмоден. Молодые люди, по-видимому, были полностью согласны с этим планом. И все шло как нельзя лучше, как вдруг случилось событие, внезапно все разрушившее. За несколько лет до этого один из вальмоденов, двоюродный брат Герберта, несправимый вертопрах, сделавший невозможным свое пребывание в отечестве всякими сумасбродными выходками, отправился рыскать по белу свету. После долгой скитальческой жизни искателя приключений он попал в конце концов в Румынию и стал управляющим в имении богатого помещика. После смерти владельца ему удалось жениться на его вдове, и таким образом снова достичь положения, которым он когда-то легкомысленно пренебрёг. Тогда он вместе с женой приехал погостить к родственникам, с которыми не виделся больше десяти лет. Госпожа фон Вальмуден уже давно отцвела и была пожилой дамой, но с ней приехала ее дочь от первого брака с Элика Раянова. Молоденькая славянка с огненным темпераментом, которой едва исполнилось 17 лет, окруженная ореолом чужеземной красоты, появилась как сияющий на небосклоне метеор и изменила до сих пор спокойную, размеренную жизнь немецких провинциалов. Солика резко выделялась в этом кругу обычаями и воззрениями которого она пренебрегала, и окружающие смотрели на нее как на чудо, явившееся к ним из неизвестного им мира. Многие серьезно качали головами и лишь потому не высказывали вслух своего неодобрения, что считали девушку случайной гостьей в своих краях, которая исчезнет так же внезапно, как и появилась. В это время Гартмут Фалькенрид приехал из гарнизона в имение отца и в семье друзей познакомился с их новыми родственниками. Он увидел соляку, и судьба его была решена». Им овладела та безумная страсть, которая возникает внезапно, почти с быстротой молнии, походит на какое-то опьянение, одурение и часто оплачивается раскаянием в течение всей остальной жизни. Были забыты желания родителей и собственные мечты. Забыта спокойная сердечная привязанность к подруге детства Регине. Он больше не замечал этого скромного, свежего, только что распустившегося лесного цветка. Он вдыхал лишь опьяняющий аромат чудной розы, выросшей под чужим небом, остальное больше для него не существовало. И однажды, оставшись наедине с Селикой, он признался ей в любви. К удивлению, она ответила взаимностью. Было ли это новым доказательством справедливой поговорки, гласящей, что противоположности сходятся, и Селику действительно влекло к человеку, который во всех отношениях представлял полную противоположность ее натуре, Или, может быть, ей льстила мысль, что один ее взгляд, одно слово могли воспламенить серьезного, спокойного и тогда уже несколько угрюмого молодого человека. Как бы то ни было, но она приняла его предложение. Известие об этой помолвке подняло бурю в обеих семьях. Со всех сторон сыпались уговоры, предостережения, даже мать и отчим соляки были против этого брака, но всеобщее сопротивление только раздувало страсть молодых людей. Несмотря ни на что, они настояли на своем, и через полгода Фолькенрид ввёл в свой дом молодую жену. Но за коротким периодом опьянения счастьем последовало самое горькое разочарование. Со стороны Фолькенрида было роковой ошибкой воображать, что женщина, подобная соляке, выросшая среди безграничной свободы и привыкшая к беспорядочной расточительной жизни богатых семей в своем отечестве, могла когда-нибудь подчиниться немецкому педантизму и условиям жизни в Германии. Часами носиться верхом на полудиком коне в обществе мужчин, знающих только охоту да карточную игру, вести самые непринужденные разговоры, окружать себя в своем доме, всегда переполненным гостями, внешним блеском, в то время как имения, обремененные долгами, приходят в страшный упадок, вот жизнь, которую только и знала до сих пор Салика. и которая соответствовала ее наклонностям. Понятие о долге было ей так же чуждо, как вообще все в новой для нее обстановке. И эта женщина должна была вести хозяйство молодого офицера, располагавшего лишь весьма ограниченными средствами, должна была приноравливаться к условиям жизни в маленьком немецком гарнизонном городке. Первые же недели показали, что это невозможно. Солика начала с того, что постаралась поставить свой дом на широкую ногу и принялась самым безумным образом проматывать свое весьма значительное приданое. Напрасно просил и уговаривал муж. Она ничего не хотела слышать. Долг, общественное мнение вызывали в ней только насмешки. Строгие нравоучения мужа о чести и приличии заставляли ее пожимать плечами. Скоро дело дошло до страшных ссор – И Фолькен должен был сознаться, что поступил опрометчиво. Несмотря на все предостережения, указывавшие на различия их происхождения, воспитания и характеров, он надеялся на всемогущество любви. Теперь же он окончательно убедился, что Солика не любила его, что их сблизили только каприз или, может быть, мимолетная страсть, которая угасла так же скоро, как и вспыхнула. Теперь она не видела в нем ничего, кроме надоедливого спутника жизни, который портил ей всякое удовольствие своим глупым педантизмом и смешными понятиями о чести, и всюду мешал ей. Но она боялась этого человека с его энергией, всегда подчинявшего себе ее бесхарактерную натуру. Рождение маленького Гартмута уже не могло ничего поправить в этом глубоко несчастном браке, но оно заставило супругов сохранить, по крайней мере, внешний вид благополучия. Солика страстно любила ребенка, и знала, что муж ни за что его не отдаст, если дело дойдет до развода. Одно это удерживало ее возле мужа, а Фолькенрид, затаив страдания, терпеливо переносил свою горькую домашнюю жизнь и прилагал все усилия, чтобы скрыть ее, по крайней мере, от окружающих. Но правду все-таки узнали, узнали даже обстоятельства, о которых не подозревал муж. Наконец, настал день, когда повязка спала с глаз обманутого человека, и он узнал то, что давно уже не было тайной ни для кого, кроме него. Непосредственным следствием этого открытия была дуэль. Противник Фолькенрида погиб, а сам он был приговорен к продолжительному заключению в крепости, но, впрочем, очень скоро помилован, ведь все знали, что оскорбленный муж защищал свою честь. В то же время был начат процесс о разводе. Солика не противилась. Вообще, она не смела даже приближаться к мужу, потому что дрожала перед ним с того момента, когда он привлёк ее к ответу. Но она делала отчаянные попытки оставить себе ребенка и вела за него борьбу не на жизнь, а на смерть. Всё оказалось напрасно. Гартмут был безоговорочно отдан отцу, а тот не допускал никаких его связей с матерью. Солика не могла даже видеться с сыном, и, наконец, убедившись, что ничего не добьется, вернулась на родину к матери. Казалось, она навсегда исчезла с горизонта своего бывшего мужа, как вдруг совершенно неожиданно снова появилась в Германии, где майор Фолькенрид занимал теперь видное положение в привилегированном военно-учебном заведении вблизи столицы.